Глава 17. «Шерри, встань за моей спиной», — тихо велял Лейсар, аккуратно задвигая меня назад, как будто эти прятки могли защитить меня от гнева Асджера. Я прекрасно понимала, что сейчас уже ничего не поможет. А если скроюсь, то лишь усугублю ситуацию. Нету, прямо отозвалась, становясь рядом с ним. Шеридан вновь попытался воззвать к моему разуму дракон. но я лишь покачала головой, одарив его выразительным взглядом. Сам должен был понимать, что так нельзя. Не время испытывать стыд и сомнения. Мы — хранители. И как поставим себя с самого начала, так нам и будут относиться впредь. Совершенно неожиданно я получила союзника в лице многоуважаемого гнома. «Она — хранитель одна из нас», — заметил фраливнер «Значит, должна быть рядом, а не прятаться за спинами». «Понимаю, ситуация сложная, но не стоит ее усложнять еще сильнее». Всадники тем временем приближались. Я уже рассмотрела лицо принца, увидела его взгляд и прочувствовала всю боль, которую причинила ему своим притворством. Асджир понял. «Не все, конечно. Однако в общих чертах догадался, что я обманывала его». «Что здесь происходит?» — громко поинтересовался он, остановив белоснежного жеребца, в нескольких метрах от нас, и тут же потребовал. «Объяснитесь, Эшашхар!» «Так сразу не объяснишь, Ваше Сочества, ответил Лейсар. Он слегка выступил вперед и вновь попробовал закрыть меня своим телом. Но если в двух словах, то ко мне вернулось сердце. А еще после долгих столетий забвения проснулась сила и выбрала себе новых хранителей. «И вы решили это отметить, изувечив верховного мага и его помощников?» — резко спросил принц, указав взглядом на стонущих поверженных магов. На меня принц старательно не смотрел. То есть на всех остальных его взгляд время от времени падал, а меня показательно игнорировал. Наверняка это было к лучшему. Лично я сомневалась, что смогла бы выдержать его взгляд. «Позвольте ответить мне, ваше высочество», — вмешался эльф, делая шаг вперед. Мое имя Каэл Тирель, я высший эльф, маг жизни и с недавних пор один из хранителей силы. Дело в том, что уважаемый верховный маг сам напал на нас первым и старался уничтожить, мы лишь оборонялись. — А по их виду не скажешь, — заметил кто-то из свитой принца. — Кто именно, мало кто понял, но комментарии слышали все. — Вашего высочество, — учтиво обратился к наследнику престола Каэл Тирель. «Я так понимаю, вам известно о хранителях силы и о нашей природе. Мы никогда не нападаем первыми, не свергаем власть, не стремимся господствовать, не воюем и стараемся никому и никогда не причинять вреда. Наша задача состоит в другом — служить силе». Асджер слегка нахмурился, но кивнул, подтверждая его слова. «И зачем же его преосвященство убивать вас?» — вскинул бровь принц, трудом удерживая норовистого жеребца на месте. «Власти, нежелание уступать!» — усмехнулась тролль, вставая рядом с эльфом. «Простите, не представилась сразу. Моё имя Гара. Я из болотных троллей, если вы ещё не догадались. Дело в том, что Верховный очень не хотел уступать своё место и титул сильнейшего мага нашей Шеридан». Шеридан удивился принц. Пришла моя очередь делать шаг вперёд, выходя из-под опеки дракона, которому моя своеволие, судя по взгляду, совершенно не понравилось. Это я. То ли я слегка перенервничала, то ли действительно вокруг было настолько тихо, но мой голос прозвучал неожиданно громко. Теперь на меня смотрели все, в том числе и наследный принц. Мое настоящее имя — Шеридан Роуз Маргарет де Вальт. Я дочь герцога девальта которого восемь лет назад оболгал верховный маг, подделав доказательства. Мой отец никогда не проводил незаконных опытов на людях. Он никогда не обращался к темной магии. Единственная его вина состояла в том, что он берег для меня кольцо хранителя. Ну все, призналась, и замерла, ожидая реакции, словно приговора. Асджир проявил себя как настоящий представитель правящей семьи, который с рождения жил во дворце, с молоком кормилец, впитал в себя правила поведения, умение держать лицо в любой даже самой патовой ситуации и достойно истинного аристократа реагировать на испытания, какими бы сложными они ни казались. Я четко осознавала, что каждое произнесенное мной слово ножом режет его по сердцу, но внешний принц остался невозмутим, лишь синие глаза утратили яркость, став похожими на застывшие кусочки льда, и причиной тому стало я и мое притворство. «Значит, все с самого начала было ложью», — процедил он. Я не смогла промолчать, испытывая едва ли не физическую потребность рассказать ему правду, объяснить причины своих поступков. Нет, не с самого начала. На бал дебютанток я попала случайно. Поверьте, попадаться вам на глаза я не собиралась. Как и влюблять в себя. Это я заставил ее, вмешался Лейсар. Угрожал родным, шантажировал. Мне требовалось вернуть свое сердце, и Шеридан прекрасно подходила на роль помощницы. О силе и хранителях мы узнали гораздо позже. «Меня не интересуют подробности», — отмахнулся принц, на которого слова дракона не произвели никакого впечатления. «Вы должны немедленно предстать перед королем. Ему все и расскажете. Дайте им лошадей». «У нас есть более удобный и быстрый способ передвижения», — подал голос гном, который до этого молча наблюдал, за разговором и не вмешивался. Он отступил в сторону, сделал пас рукой, начертав в воздухе импровизированный круг, тут же загоревшийся зеленоватым светом и зашептал слова древнего заклинания. Картинка внутри круга покрылась рябью, засияла, а потом и вовсе изменилась. Вместо площади части храма там появился уже знакомый сад возле крыла, где обитали участницы отбора. Очевидно, это было единственное место на территории дворца, которое хорошо запомнил гном. Прошу. — отвесил поклон Фраливнир. «Я не стал бы этого делать, Ваше Высочество», — предостерег один из всадников. «Это может быть опасно», — поддержал другой. «Харат, Фарах и Парк со мной», — скомандовал принц, слезая с лошади. «Остальные находятся здесь и оказывают помощь Верховному и магам. Вызовите лекаря, если понадобится». Всадники подчинились, молча спешившись. «Наверное, лучше, если я первая войду в портал». — предложила Гара, — чтобы вы убедились в его безопасности. Девушка бесстрашно шагнула вперед, сразу же оказавшись по ту сторону перехода. И тут же раздались приглушенные женские крики и визг. Кажется, она на кого-то наткнулась. «Гара, как всегда, в центре внимания», — улыбнулся Кэл Тириэль и направился следом. «Надо помочь». Ваше высочество, прошу вас, произнес лейсар, выпуская принца. Да, мы вперед. Сухо отозвался тот, глядя прямо перед собой. Спасибо, пробормотал я, решив не спорить. Мгновение я уже в королевском саду. Складывалось впечатление, что никакого перехода и не было. Я просто шагнул и вперед и все. Ты, завопили совсем рядом. Оклинувшись, я увидел застывших участниц отбора во главе с господином Ферью. Они стояли возле разших чуть в стороне розовых кустов. Среди них обнаружилась Исиэна. Именно она закричала при моем появлении. Бывшая подруга явно не ожидала меня увидеть, тем более живой, здоровой и не закованной в кандалы. «Леди Норде!» — тут же взвился главный распорядитель. «Это как понимать, где вы были и как вообще здесь оказались? Кто эти существа и что вообще на вас надето? Это же кошмар!» «Я требую ответа немедленно!» К счастью, ему не дали времени покричать от души. Следом за мной появился принц с охраной, заставив его захлебнуться словами и мгновенно утратить боевой пыл. «Ваше высочество!» — тут же залебезил Феррио. вы здесь! Какая приятная неожиданность!» «Ваше высочество!» — воскликнула Яна, бросив на меня быстрый взгляд. «Я хотела сказать... Он знает!» — мило улыбнувшись, сообщила я. «Всем все известно, Сиэна, так что можешь не переживать». За нашими спинами с легким хлопком закрылся портал. «Мы побеседуем позже, Леди Эллард», — ледяным тоном заявил Асджер. «Очевидно, принц понял, что она была в курсе моего настоящего имени. И теперь Сиэне придется объяснить, почему она не сообщила об этом. Судя по тому, как побледнела бывшая подруга, ей на ум пришла та же мысль». И теперь она лихорадочно пыталась придумать оправдание. Однако меня это уже не касалось. Никто не заставлял ее нарушать обещания. «А сейчас нам пора. Нас ждет король», — резко добавил Асджер и двинулся по тропинке к главному крылу королевского дворца. За ним последовала охрана, а потом и мы. По дороге вокруг нас как-то незаметно начали собираться стражники, И чем дальше мы продвигались, тем больше их становилось. К входу мы приблизились в компании двух десятков вооруженных мужчин, из которых более половины являлись сильными магами. «Вот это приветствие!» — хмыкнул Фрайлевнер, степенно поглаживая кладистую бороду. Впрочем, тревожный огонек в его глазах я успела заметить. Хотя пожелаемый уйти особого труда это не составило бы. Заклинание переноса легко всплывало в памяти любого из нас. Однако сначала хотелось бы все-таки обсудить нынешнее положение вещей. С королем необходимо было наладить контакт и объяснить, что мы, точнее я, на трон не претендуем. Наконец мы достигли тронного зала, огромного, помпезного и богато отделанного. Высокие арочные окна здесь были задрапированы красными бархатными гардинами. Толстая ковровая дорожка той же цветовой гаммы заглушала любые шаги. У окрашенных в белые стен стояли высокие вазы живыми цветами, а с украшенного золотой лепниной потолка свисала сверкающая многоярусная люстра из хрусталя. Напротив входа в стены с гербом располагалось небольшое возвышение с двумя тронами. На одном из них восседал король, а на том, что поменьше его верная и преданная спутница — королева. Стоило нам появиться, и Флорен буквально обожгла меня далеким от дружелюбия взглядом. Какая в нем плескалась ненависть и злоба, что быть на моем месте кто-нибудь другой наверняка испугался бы. Впрочем, в этом плане она и в подметке не годилась верховному магу. «Представьтесь», — велел король, продолжая сидеть на троне. «Все». Для Лейсара исключения не сделали. Мы остановились в паре десятков метров от трона. Ближе подойти нам не позволили. Стражи маги расположились сзади и по бокам. Судя по застывшей в глазах решимости и напряженным фигурам, они готовы были ударить в любой момент. Оставалось лишь дать команду. Такие же преданные фанатики, как и те, что явились верховным, их не волновало, что сила на нашей стороне, как и правда, они слепо подчинялись королю. Принц присоединился к родителям, став по левую сторону от отца, с равнодушным выражением лица и пустым взглядом. Казалось, он погрузился в свои мысли и не обращал внимания на то, что происходит вокруг. У меня вновь жало сердце от жалости и вины. Если бы я только могла помочь ему принести мир в его сердце, покой в душу. Рисара Шашхар первым начал дракон. Кэлтириэль — Высший эльф и маг жизни, — слегка склонил голову эльф. Фральвнир Карборгас — Аркс Третьего Порядка. гордо представился гном гара просто Гара!» совершенно непочтительно усмехнулась девушка пришла моя очередь я гордо скинула подбородок и громко гораздо громче чем следовало объявила шриден роуз маргарет девальд девальд прошипела королева подаваясь вперед и сильнее сжимая пальцами подлокотники трона дочь предателя изменника изгнанница как ты посмела явиться сюда, на королевский отбор? Как посмела представиться чужим именем? Вы не хуже меня знаете, что мой отец, как и моя мать, когда-то ваша лучшая подруга, невиновна в тех злодеяниях, в которых вы их обвинили». «Да как ты смеешь, наглая девчонка!» выкрикнула Флорен, покраснев от гнева и напряжения. А я посмотрела на короля, ожидая его реакции. «Значит, это была ты!» Задумчиво разглядывая меня, протянул его величество. Я сразу догадалась, о чем он. «Да, перстень принадлежит мне. Отец лишь берег его до моего совершеннолетия. Тварь!» — снова не выдержала королева. Я снова я проигнорировала, не сводя глаз с короля. Именно он был правителем, и от его решения сейчас так много зависело. Он же тем временем перевел взгляд на стоявшего рядом со мной дракона. «Выходит, ты вернул свое сердце, Шашхар». «Да, благодаря Шеридан», — Элисар бережно взял меня за руку и слегка сжал, — «это она меня спасла». «Шеридан, сильнейшая из магов», — медленно произнес его величество. «И вы смогли разбудить силу». «Она сама нас призвала», — возразил Кэл Тирель. «Возможно, вы не поверите, но никто из нас не стремился стать хранителем». Каждый из нас жил своей обычной жизнью, не помышляя ни о чем подобном. Но Сила все решила за нас, не оставив выбора. И что теперь? Мы молчали. Действительно, что теперь? За прошедшие веками изменился, изменились его жители. Людям будет сложно поверить в правду и признать ее. Без помощи и поддержки королевской семьи это будет практически невозможно. Нас объявят вне закона, начнется охота — И вполне вероятно, даже война. Никто из нас не желал кровопролития, поэтому оставался один единственный выход — договариваться. Идти на уступки, просить, местами даже унижаться, но так или иначе достичь компромисса. «Я понимаю, какие мысли вас тревожат, Ваше Величество», — начал Лейсаар до сих пор, не отпуская мою руку. «Все мы знаем историю и тот факт, что раньше правителями становились хранители». «Эта девчонка на троне?» Оборвав его, расхохоталась королева. Вот только ее смех никто не поддержал. Обстановка в зале стала еще более напряженной. Словно тучи сгустились, хотя за окном стояла ясная погода и светило солнце. «Я не претендую на трон и обещаю не оспаривать ваше право на власть», — сообщила я. «Это всего лишь слова», — парировал король, все так же пристально меня изучая. «Слова, которые ты легко дала, и можешь с той же легкостью забрать». «Я могу дать магическую клятву». «Ты сама соткана из магии. Она послушна тебе. Уверен, что и магическую клятву ты сумеешь обойти». И «Я осознала, что да, сумею». В голове сразу же всплыло около десятка способов это сделать. «Так что этот вариант мы тоже отметаем», — продолжил король. «Народ может возбунтоваться». «Люди не помнят, как было раньше. Они поклоняются пятиликам и забыли о силе, а также о том, что власть передавалась хранителю, вступила в обсуждение Гара. Можно просто не открывать им всю правду». «Мы не можем так рисковать», — покачал головой правитель. «И что же вы предлагаете, ваше величество?» — подал голос Фраливнер. «Вы ведь что-то придумали?» Король задумчиво нахмурил брови и вновь перевел взгляд на меня. И чем дольше он смотрел, тем сильнее я начинала волноваться. Читать мысли я не умела, но чувствовала, что его предложение мне не понравится. «Я думаю, что тебе, Шеридан, все-таки надо стать королевой». «Не надо», — сдержанно ответила я. «Я не хочу. Правила того требуют». «Ваше величество!» — потрясенно ахнула королева, которая такой расклад совершенно не устраивал. как вы можете». Но венценосный супруг вновь ее проигнорировал. «Вы женщина, это нам только на руку, ведь каждой королеве нужен король», — довольно улыбнулся он. В груди все похолодело, когда до меня начало доходить, к чему ведет король. И отбор случился весьма удачно. «Асджер, ты же сам говорил, что тебе нравится эта девушка, что ты готов на ней жениться, что она твоя идеальная пара». Наследник нервно дернулся, но промолчал. Лишь взгляд стал колючим и немного злым. «Этим браком мы разом решим все наши проблемы», — подытожил король. «Вы станете королевой, но не будете посягать на власть. Вот мое слово и предложение, и других не будет». Лисар так сильно сжал мою руку, что я невольно дернулась. Но сейчас меня волновало лишь одно, Асджир. Что он на это скажет? Готов ли взять меня в жены? «Неужели все еще любит и простит? Или, наоборот, таким образом захочет отомстить?» Лицо принца ничего не выражало, равнодушная маска и пронзающий холод в глазах. «Но послушайте», — попытался вмешаться кэлтирель «Я свое слово сказал. Лишь в этом случае я признаю вас хранителями», — отрезал его величество, — «иначе быть в войне». «Вот и договорились. Да, я была готова на компромиссы, уговоры, отступные, но никак не думала, что ценой мира станет моя свобода и брак с нелюбимым. Вы же понимаете, что на нашей стороне сила, — заметила Гара. Понимаю. И даже признаю, что, скорее всего, проиграю. Но готовы ли вы принести столько человеческих жертв? Ради чего? Мой сын молод, красив и умен. Идеальный кандидат в мужья». тем более вы с ним изначально связаны. «Я обязана дать ответ сейчас, или у меня есть время?» — холодно уточнила я. «Время? Да как ты смеешь, девчонка!» — выкрикнула королева, захлебываясь от гнева. «Тебе предлагают стать королевой и супругой наследного принца, а ты нос воротишь!» «Что поделаешь, я вся в мать!» — отрезала я, уставившись ей прямо в глаза. «Неужели забыли, что когда-то Ребекка Феррит была вашей подругой?» и вместе с вами участвовала в королевском отборе. Она сама отказалась от участия и уступила вам. Ложь, — взвизгнула Флорен. Правда, моя мать выбрала любовь. — Хватит! — неожиданно громко оборвал принц, о котором все как-то забыли. — Если леди Шеридан нужно время, она его получит. Наши взгляды на мгновение встретились, и он тут же отвернулся. — На завтрашнего утра, — сказал король. А пока вы наши гости. Вам отведена отдельная башня, где можно отдохнуть, пока принимаете решение. Вас проводят. Я очень надеюсь на вашу благоразумность. Помните, как много поставлено на кон. После этих слов аудиенция подошла к концу. Нас действительно проводили в круглую, довольно широкую, но низкую, всего в два этажа башню с покатой крышей, венчанной небольшим шпилем. Их симпатичные круглые окошки едва выглядывали из-за зарослей дикого плюща, который почти полностью оплел здание. Наше обиталище располагалось недалеко от городских стен, поэтому тяжелая деревянная дверь с округлым сводом, массивной металлической ручкой выходила на один из переулков, которые вели к главным воротам. Внутри было красиво, уютно и очень по-домашнему. Никакого шика, блеска и вычурности — присущих покоям участниц отбора, я не заметила. Только побеленные кирпичные стены, деревянные балки, светло-коричневый дощатый пол. На окнах светло-желтый тюль, обивка мебели в мелкий цветочек, пестрые коврики, небольшие пуфики, пузатый шкаф, доверху ставленный книгами, круглые столики, деревянная лестница, которая вела на второй этаж». На первом этаже располагались просторная гостиная и две комнаты, на втором — еще три. В каждой спальне имелась отдельная ванная, пусть и небольшая, но она гармонично вписывалась в уютный интерьер. Оказавшись внутри, рейсар сразу же прочел заклинание для блокировки любой возможности нас подслушать. «И что вы думаете о предложении короля?» — спросил он, поочередно взглянув на каждого из нас. Дракон застыл у шкафа, сложив руки на груди, Явно был настроен весьма воинственно. «А нас ты зачем спрашиваешь?» — удивился Кэл Тирель, удобно располагаясь на мягком диване. На небольшом столике рядом стоял графин с ярко-оранжевым соком, в котором плавали кубики льда. Эльф потянулся к стакану, собираясь налить себе немного. «Этот вопрос надо задавать Шеридан», — продолжил он. «Это ей предложили стать королевой и супругой принца Асджера». Все четверо уставились на меня. «Пристально и оценивающе?» «И какой ответ вы хотите услышать?» Раздраженно поинтересовалась я. Не в силах оставаться на месте, я прошагала вдоль дивана остановилась у кресла, которое стояло ближе всего к открытому окну. Казалось, мне не хватает воздуха. «Честный?» — отозвался гном. Он с кряхтением уселся в противоположное кресло и с наслаждением вытянул ноги. «Мы тебе не враги, Шериды, но уж точно не станем заставлять соглашаться на это предложение». разве не слышали короля? Если я откажусь, он объявит войну». Отвернувшись к окну, я наблюдала за тем, как легкий ветерок шевелит желтый тюль, то раздуваю его словно паруса, то вновь отпуская. «Мало ли что он сказал», — фыркнула Гара. «Надо быть полным идиотом, чтобы пойти против хранителей силы. А он идиотом точно не выглядит». «Король не стал вопросаться подобными заявлениями», — возразил Лейсар. «Ему нужны гарантии, а получить их он может только таким способом». «Может, стоит убрать его?» — вынес неожиданное предложение эльф, неспешно отпивая сок из стакана. «Что значит убрать?» — переспросила я. «Ты ведь маг жизни!» — хмыкнула Гара. «Разве ты не должен защищать чужую жизнь, как свою?» «Я и защищаю». пожал плечами кэл Тирель, ничуть не смутившись и не чувствуя себя виноватым. «Сотни и тысячи других, которые непременно погибнут, если король начнет войну? Без сомнений, на нашу сторону встанут эльфы, драконы, гномы и тролли. Сколько народу погибнет в этой грызне? Может, ради всеобщего блага стоит пожертвовать одной-единственной жизнью?» «Это не выход», — покачала я головой, вздрогнув от налетевшего из окна порыва ветра. Если мы уберем короля, то его место займет Асджир. Он ни за что не простит нам смерть отца, как и королева. У них имеются еще дети, они тоже будут бороться. Кровная месть до самого конца. Или ради всеобщего блага предлагаешь перебить всю королевскую семью, а заодно всю высшую знать. Они точно поддержат короля. Эльф промолчал, однако мне не нравился его взгляд. Такое впечатление, будто блондин уже просчитывал и этот вариант. «Шеридан права, это не выход», — сказал Лейсар. «Не стоит забывать, что люди не помнят правду о хранителях. Они о силе-то не знают. Нам нужно заслужить их доверие. И в этой ситуации смерть короля даст обратный эффект. Его сразу сделают мучеником, погибшим за правое дело. И вместо одного-двух фанатиков мы получим целую толпу». «Мы все прекрасно понимали, что он прав». «И что тогда?» — поинтересовался Фральвнир. В конце концов, принц не такой уж плохой вариант, протянула Гара. Молодой, красивый, сильный, умный. Кроме того, влюблен в тебя. Был, возразила я. Я его обманула, предала. Такое не прощают. Истинная любовь прощает все, глубокомысленно произнес эльф. Я подняла взгляд на Лисаро и замерла. Он тоже смотрел на меня. Тяжело, напряженно. Словно ждал моего решения, как приговора. истинная прощает согласилась я но кто сказал что она у нас истинная не спорю о джерзавидной жених к тому же мы с ним идеальная пара вот только как объяснить им что мое сердце молчит не ёлкает, не замирает в предвкушении что от одного его взгляда меня не бросает в дрожь что я не сгораю от желания а его прикосновение это просто прикосновение которые больше смущают чем волнует С самого начала я боялась и самого Аджера, и возможного разоблачения. Наверное, я виновата, что не позволила себе полюбить его. Ведя себя иначе, мы могли бы быть и вместе. Однако сделанного не воротишь. «Я не хочу быть королевой и его женой», — уверенно объявила я. «Понимаю, как много поставлено на кон, но...» «Тогда отказываем королю и готовимся к войне», — вскинулся Кэл -Тирель. Я сейчас же отправлю весточку своим, чтобы готовились. Неужели действительно война из-за меня? Из-за моих чувств, точнее, из-за их отсутствия. И от моего желания ничего не зависит. Но ведь есть еще и Асджир. Эта мысль неожиданно воодушевила. Может, не все потеряно? Мне нужно поговорить с ним. Я резко поднялась с кресла. «С кем?» — с недумением спросила Гара. «С королем?» Так мы уже разговаривали. — Нет, с Асджером. — Нет, — воскликнул Лейсар. Почему — Почему? — нахмурилась я. — Со всем этим разговором мы как-то забыли поинтересоваться, чего хочет он. — Думаешь, не тебя? — поднял брови фраливнер Это я у него и хочу спросить. Радости от перспективы жениться на мне на лица принца точно не заметила. — Но он и не отказался, — парировала Гара. Ему даже слова не дали вставить. Я вновь посмотрела на Лиссара. Не надо поговорить с ним наедине. Не думаю, что это хорошая идея. Асджер сейчас очень зол на тебя. Может, это и к лучшему. Нам как раз не хватало искренности. Шерри, послушай, ты и сам понимаешь, что так правильно. Мы должны поговорить наедине, уверенно произнесла я, стараясь не выдать свое волнение и легкий страх. Несмотря на внешнюю браваду, я сомневалась в правильности своего решения. Но вместе с тем, осознавала, что без этого разговора ничем хорошим наша затея не закончится. Нам с Аджером нужно все обсудить, так будет правильно. «А если тебя будет ждать ловушка, — заметил Лейсар, — «если тебя поймают?» «Ты спасешь меня, — улыбнулась я. Мне понадобится не более получаса, надеюсь». Если я не вернусь к этому времени, начинайте бить тревогу. — Будь осторожна, — напутствовала Гара. — Постарайся не попасть в неприятности. — Постараюсь, — прошептала я и прочитала заклинание переноса. Раньше без маячков и опознавательных знаков я могла легко потеряться в пространстве и времени. Порталы были весьма опасны для новичков. Можно навсегда остаться в межмирье. однако нынешнее перемещение прошло без сучка, без задоринки. Я точно знала, где нужно выйти, хотя ни разу не посещала покоя принца. В итоге весь процесс занял у меня не более трех секунд. Шагнув вперед, я оказалась в богато обставленной гостиной, выдержанной в серо-синих тонах. Принц тоже быстро обнаружился. Повернувшись ко мне спиной, он стоял у окна и смотрел на улицу. Я не издала ни звука, даже не шелохнулась, Он все равно почувствовал мое присутствие. «А я все гадал, когда же ты явишься», — медленно поворачиваясь, произнес он. В руках принц держал бокал вина. Алкоголь обнажил его эмоции, и сейчас в глазах Асджера явно читались тоска, боль и злость. «Прогоните меня, ваше высочество», — спокойно поинтересовалась, так и не сдвинувшись с места. Лишь руки сцепила перед собой в замок. «Зачем ты пришла? Просить меня отказаться от брака? Позволит тебе долго счастливо жить с этим змеем? Может, мне и трон вам уступить, зловый долон?» «Нет, я лишь хотела узнать, чего вы хотите». Прин Залпман выпил вино и швырнул бокал в стену. Тот с неприятным звоном разлетелся на осколки, которые осыпались на пол, оставив после себя некрасивые алые потеки и брызги. «А ты уверена, что дашь мне то, что я хочу?» Шеридан Девальт, Вы скажите, а там посмотрим. Если скажу, что ненавижу тебя, но все еще хочу. Хочу видеть тебя своей женой. В своей постели рядом со мной на троне. То что тогда? Ты смиришься? Останешься со мной? Станешь моей женой? Если вы захотите, я встретилась с ним взглядом. Если вас устроит моя жертва. Жертва? Выдохнул Асджер. И синие глаза сверкнули от гнева. «Жертва?» В несколько шагов он преодолел разделяющее нас расстояние и, больно вцепившись в плечи, пару раз встряхнул меня. Невзирая на причиняемый дискомфорт, я позволила ему это. «Ты? Ты хоть что-то испытывала ко мне или все время притворялась?» «Разве притворялась?» Не разрывая зрительного контакта, тихо спросила я. «Разве я говорила вам о своих чувствах?» «Убеждала в любви». «Обещала что-то. Вы сами все придумали. С того вечера на балу дебютанток. Решили, что раз уж я ваша идеальная пара, то мы обязательно должны быть вместе. Вы решили пригласить меня на отбор, вы, не я». Принц отшатнулся от меня, как от прокаженной. Пошатываясь, приблизился к диванчику, на который практически упал и спрятал лицо в ладонях. «Ненавижу тебя, ненавижу». И ради тебя я был готов на всё. Пошёл против семьи, общества, я любил тебя, а ты, ты... А я слишком боялась разоблачения, чтобы ответить на ваши чувства. Запрещала себе даже думать о подобном. Поверьте, я не собиралась причинять вам боль. Не желала всего этого. Я делала это ради родных. Мои братья и бабушка — это единственное, что у меня осталось. Потом всё закрутилось и стало ещё хуже. «Если бы я могла избавить вас от этой боли, от чувств», — неуверенно продолжила я. «А ведь заклинание забвения действительно существовало. Старинное, сложное, опасное. Одно неловкое движение, и можно полностью стереть память несчастного. Не смей!» — взревел Асджер, скинув голову и гневно сверкнув глазами. «Я не хочу забывать, не хочу этого терять». Я замерла в нерешительности. «Знаешь, меня терзают противоречивые чувства. Я очень сильно хочу причинить тебе боль, хочу заставить страдать. Хочу видеть слезы отчаяния на твоих щеках, боль во взгляде. И одновременно боюсь их увидеть, потому что другая часть не сможет вынести ни слез, ни боли, ни страданий». Тихо продолжил он. «Вот такая ирония. Я никак не могу разобраться, какой путь мне выбрать. Сломать тебя или отпустить?» «Это вам решать». Принц снова молчал, просто смотрел, изучал, так пристально, словно стремился запомнить каждую мою черточку, каждое движение. А я пыталась угадать, что он скажет. «Пятеликова больше нет», — неожиданно произнес Аджер. Я замерла, не понимая, что означает эта фраза. Я и так знала, что Пятеликова никогда не существовало. Его выдумали, чтобы скрыть постепенное исчезновение силы и дать людям картинку, в которую они могли верить. и которые должны были бояться. «Храмов больше нет», — добавил наследник, «как часовин и алтарей, которые имелись в каждой обеспеченной семье. Исчезло любое упоминание Петеликова». «Что это значит? Как такое могло произойти?» — еще больше растерялась я. Я хорошо помнил одинаковые трехэтажные здания с высоким шпилем, треугольной крышей и узкими окошками, неизменно задрапированными черной тканью, А на двери приметная ручка в форме оскалившейся волчьей пасти. Того и гляди, укусит. И часовню, что располагалась неподалеку от родового замка Девальтов, я помнила. Она хоть и была светлой и богато украшенной, но все равно производила гнетущее впечатление. Слишком мы боялись гнева Бога. И теперь всего этого нет. А вот так их больше нет, они исчезли, как только храм силы поднялся из-под земли. Но... а как же жрицы? Юных девушек отдавали храму, и те всю жизнь были вынуждены служить фальшивому, но весьма жестокому богу, со временем превращаясь в жутких старух с бесцветными глазами. «С ними все в порядке, остались в новых храмах», — абсолютно равнодушно сообщил принц. Я запуталась окончательно. Что значит в новых храмах? Мир уже начал меняться. Король не сообщил вам об этом, а вы не видели, поскольку перенеслись во дворец с порталом. Столица стала другой. Изменения происходят, скрыть их уже не получится. Храмы Пятеликова исчезли по всему королевству. Вместо них появились храмы силы. Светлые, просторные, украшенные живыми цветами и яркими красками с магическими импульсами всплесками стихийной магии. Я с самого утра ездил по городу, Наблюдал за этим и видел реакцию людей. Они еще не понимают, но чувствуют, как меняется сам мир. Это звучало настолько невероятно, что я боялась поверить. Поэтому убедить людей в пробуждении силы и появлении хранителей будет не так сложно, как вы думаете. Этого его величество и опасается. «Мне не нужна власть, и королевой я быть не хочу», поспешно произнесла я. Я устала от придворных интриг, врагов, лжевых улыбок. Всё, чего я хочу — покоя для себя и своей семьи. «Странно слышать это от нового хранителя. Покоя теперь тебе точно не видать», — хмыкнул принц. «Возможно, но и власть меня не прельщает». Он кивнул, принимая мой ответ, а потом спросил. «Скажи честно, если бы восемь лет назад мой отец не отдал приказ уничтожить твоего...» Если бы ты жила так, как полагается дочери герцога Девальта, и однажды, достигнув 18 лет, посетила бы бал дебютанток. Если бы встретились тогда, то все было бы так же? Нет, без капли лукавства призналась я. Я бы влюбилась с первого взгляда, с первого слова и прикосновения. Хороший человек, Амак, я уверена, что вы станете великим королем. Я непременно полюбила бы вас, не случись всего этого. «Спасибо», — тихо прошептал он. А потом неожиданно улыбнулся. Пусть эта улыбка отдавала горечь и совсем не походила на ту, которая озаряла лицо принца раньше, но он все равно улыбался. И от этого с моей души словно упал камень. «Тебе пора возвращаться. Мне не хотелось бы разбираться с исходящим с ума от ревности и тревоги драконом. Хорошо». Язык чесался поинтересоваться, что принц решил, но я понимала. Не стоит его торопить, он должен сделать выбор самостоятельно, без чужого давления и уговоров. Асджир, как никто другой, заслужил это. «Прощайте», — прошептала я, растворяясь в воздухе. Итак, так нам оставалось только ждать.